Глава 292. Звуковая сфера. С окна дул прохладный ночной ветерок. Уши наполнял жужжащий звук рабочего станка. Было немного шумно, но Хан Сяо небрежно болтал с Лутянь. «Твоя мастерская находится здесь довольно давно. Как идут дела?» Волосы Лутянь были собраны назад, и на ней была защитная маска. Посмотрев вниз и сварив металл, она ответила. «В таком плохом месте, конечно, бизнес не очень хороший». «Ты была довольно занята, когда я пришёл». Лутянь покачала головой. «Я и д е с ь одна. Сложив заказы, конечно, мне всегда будет чем заняться». «Почему не наймёшь помощника?» Лутянь остановилась и вздохнула. «Одного нанимала. Ушёл». «Возможно, потому что слишком мало платили». Хан Сяо неодобрительно покачал головой. «Это ли было причиной?» Засомневалась Лутянь. Она была просто обычным человеком и не знала о больших проблемах внешнего мира. х о н Сяо ушёл тогда, не попрощавшись с ней, и с тех пор не выходил на связь, поэтому Лу Тянь всё ещё держала на него обиду. Стажёр, которого они наконец смогли нанять, исчез, ничего не сказав. Хотя они не проводили очень много времени вместе, Хан Сяо оставил очень глубокие в п е ч а т л е н и е на Лу Тянь. Старик Лу м и она раньше были единственными в мастерской, и когда к ним присоединился ещё один человек, стало намного оживлённее. Она чувствовала себя счастливее в течение в р е м е н е м которое они провели вместе. Однако, даже после очень долгого ожидания, Хан Сяо так и не вернулся, сильно расстроив Лу т я н ь «Ну раз бизнес продвигается не очень хорошо, не думала о том, чтобы переехать в другое место». А Лу т я н ь покачала головой. «Это мой дом». Послышались быстрые и плотные шаги. г р у п п а полевых агентов прибыла в темноте. В это время медленно проснулся полевой агент, лежащий без сознания. Выражение его лица изменилось, и он сразу же захотел встать, сделав кувырок. Однако перед его глазами вновь увеличился кулак. х о н Сяо снова нокаутировал его прямо на глазах у отряда прибывших полевых агентов. «Стой! Руки вверх!» – закричал капитан. Остальные агенты в команде нацелили на него своё оружие. «Мы – подразделение стратегической обороны Статаргона. Нам нужно подтвердить вашу личность. Вам необходимо пройти с нами». За несколько световых вспышек дуло о р у ж и я отряда полевых агентов были плавно разрезаны. Выражение лица капитана сразу изменилось. Запрашиваю подкр... В мгновение о к а Ханцяо, который сидел на стуле, всего секунду назад оказался среди отряда. Команда полевых агентов, которые с в е р е п о ворвались, валялись на полу. С его атрибутами вырубить этих обычных полевых агентов десятого уровня, в о д н о м г н о в е н и е было очень просто. Безопасность слишком слаба. Надеюсь, что это заставит 13-е подразделение усилить охрану. Хм... «Было бы лучше, если бы они даже не пускали игроков». Хан Сяо покачал головой, вынул стопку наличных, положил их на стол и ушёл. Лу Тянь пришла в себя. Она уставилась на спину Хан Сяо и внезапно спросила. «Мы не встречались раньше?» Не оборачиваясь, Хан Сяо слабо улыбнулся и ответил. «Нет, не встречались». После того, как он исчез в ночи, Лу Тянь отложила вещи в руках. Она сняла защитную маску, убрала волосы за ухо, И вдруг многозначительно улыбнулась с невысказанными эмоциями. Хан Сяо тайно покинул западную столицу, сел на вертолёт обратно в святилище, а затем достал чертежи, которые получил. «Вы получили чертёж, челночный щит с магнитной цепью. Вы получили чертёж, звуковая сфера, проникновение. Вы получили чертёж, звуковая сфера, оглушение. Вы получили чертёж, звуковая сфера, разведка». Эти четыре чертежа составляли уникальный боевой стиль, обладающий как наступательными, так и оборонительными способностями. Три различных типа звуковых сфер были основным оборудованием. Все они имели разные функции, которые дополняли друг друга. Как следует из названия, звуковые сферы были связаны со звуковыми атаками. Ультразвук и инфразвук использовались для проникающих атак. Высокочастотные и низкочастотные звуки использовались для глушения и дезориентирования. о т р а ж е н и е и р а с с е и в а н и е звуковых волн использовались для разведки. Кроме того, они также могли усилить силу двух других типов звуковых сфер, а также создать зону, в которой будут усилены все звуковые атаки. Плюс у неё были функции MP3. Требования для изучения этих четырёх чертежей. 45 уровень, интеллект 250, уровень 5-базовая акустика, уровень 5-базовое машиностроение, уровень 5-базовая теория энергии, уровень 5-базовое преобразование энергии, уровень три базовые сенсоры, и уровень 4 – базовый электромагнетизм. У Хан Цяо было 68 очков потенциала на данный момент. Он потратил 12 из них, чтобы повысить уровень необходимых знаний и удовлетворить требованиям. Днём позже Хан Цяо прибыл в святилище и сразу же приступил к сборке оборудования. Основной технологией при создании звуковых сфер была акустика. Самой важной частью оборудования был источник звуковых атак. Трубы для получения звуковых частот изготавливались с использованием электромагнитных пластин и регулировались в соответствии с различными типами звуковых атак. Для соединения этих труб в сферу требовалась высокая квалификация. Он потратил довольно много времени, прежде чем, наконец, смог создать конечный продукт. Три металлические сферы лежали рядом на рабочем столе. Каждая сфера была размером в две трети человеческой головы. Они не были полностью сферическими, у них были края и углы. Наружный корпус был выполнен из высокопрочной металлической брони для защиты внутреннего ядра, а излучатели были спрятаны в щелях между б р о н е й Изначально метод управления состоял из знаков рук и посвистывания. Хан Сяо изменил способ управления на нервное соединение. Он установил специальную гарнитуру, которая преобразовывала нервные сигналы, и посылала их приёмники, установленные в сферах. Эффективная дальность действия сигнала составляла 60 метров. Вверх! скомандовалхансяо мысленно броня т р ё х звуковых сфер раскололась обнажая ч ё р н ы е дыры из этих дыр вылетели белые облака пламени и начали крутить в воздухе звуковые сферы обладали способностью летать и могли свободно передвигаться в воздухе а это была их боевая техника средней дальностихансяо шаг за шагом ознакомился с управлением затем он начал испытывать силу звуковых сфер после некоторых наблюденийхансяо обнаружил что радиус действия проникающей звуковой сферы около 20 м. е т р Он в о использовался в основном для проникающего урона, игнорируя броню и защиту. Диапазон атаки был прямым или рассеянным. Урон от проникающей звуковой сферы составлял 81-130. Хотя это казалось небольшим уроном, на деле всё было немного иначе. Особенностью звуковых атак было то, что они имеют очень хорошую проникающую способность. На урон практически не влияла броня. С помощью атрибутов и навыков х а н я о о урон ещё и усиливался. Один удар мог нанести 350-400 урона. Если также использовать пылающую волю, урон будет не слабее, чем у снайперской винтовки «Призрак», у которой было больше 250 урона. Более того, урон п р о н и к а ю щ и й звуковой сферы был более стабильным, чем у снайперской винтовки «Призрак». Эту сферу можно будет использовать в качестве основного боевого метода. Шоковая звуковая сфера имела эффекты оглушения по области. В выбранной зоне она могла вызвать дебафы, такие как оглушение, шок, паралич, потеря сознания и тому подобное. Дальность его атаки – округлая площадь диаметром 10 метров. Разведывательная звуковая сфера может создать звуковую зону диапазоном в 100 метров, увеличивая урон и эффекты двух других. Проникающая звуковая сфера ускорилась в одно мгновение и проделала огромную вмятину в металлической стене, издавая громкий шум. Звуковая сфера имела очень сложную конструкцию – Поэтому он разбил её о стену, чтобы проверить внутреннюю прочность. От этого удара прочность сферы понизилась на 17. Прочность звуковой сферы была 1600. Получается, один удар снижает прочность в среднем на 1%. Похоже, она быстро сломается, если на неё нападут. Три звуковые сферы, первая для атаки, вторая для контроля и третья для поддержки, работали вместе. Защиту обеспечить челнок с щитом с магнитной цепью. использующий ту же технологию, что и составные лезвия с магнитной цепью, но для защиты. Технически это был генератор щита. Парящие челноки формируют в воздухе форму, а затем соединяются друг с другом электромагнитной энергией. Форма, которую эти челноки сформируют, станет электромагнитным экраном. Технология экранирования была очень распространена в галактике, но на планете Аквамарин почти не было зрелой технологии защиты. По галактическому стандарту, Этот тип одноповерхностного с ч е т а был очень простым. Тем не менее, это была редкая техника в версии 1.0. Он мог управлять максимум четырьмя звуковыми сферами одновременно. Контроль большого количества снижал точность. Для механиков получение сильного оборудования не означало, что его преимущества могут быть полностью использованы сразу. Многие сложные машины требовали, чтобы пользователь был очень хорошо знаком с ними, чтобы иметь возможность полностью раскрыть их потенциал. Навыки игроков-механиков также основывались на том, как они использовали свои лучшие механизмы, так называемый микроконтроль. Тем не менее, для опытного великого механика Хана микроконтроль был лёгкой задачей. С этим стилем звуковой сферы у меня теперь есть четыре боевых стиля. Основным стилем будет использование амфиптера в сочетании с тремя другими для дальнего, среднего и ближнего боя. Этого будет достаточно для любой ситуации на данный момент. «Мне не понадобится н и к а к и х новых боевых стилей в ближайшее время». Хан Сяо внезапно вспомнил, что он забрал том, что принадлежало Лу Чену, и ему было интересно, как отреагирует Лу Чен после того, как получит заменённые чертежи. Старик Лу может прийти к нему с жалобами? Это было также хорошо. Прошло довольно много времени с тех пор, как он последний раз видел старика Лу, и он немного по нему скучал.